Однако он подошёл к нужной двери так уверенно, как будто знал или видел её, или как будто его вели. "Хайтаоэр бы так сказал", думал он в комнате, подгонявшей его и лишённой ориентиров. И она тоже. Он имел в виду Лину, которая лежала сейчас в хибарке, мучаясь родами. Только того, кто ведёт, они назвали бы по-разному. Ещё не войдя в комнату, он услышал храп Хайтаоэра.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 «Но ведь это не я жду», — подумал он, — «бог-свидетель, потому что, наверное, он тоже наблюдает за мной последнее время, как все остальные, смотрит, что я сделаю дальше». Он тронул спящего, не грубо, но решительно. Храп Хайтауэра оборвался. Большое тело вскинулось под рукой Байрона. «Да», — сказал он. «Что? Что такое? Кто это?» «Это я», — сказал Байрон. «Опять Байрон». «Ну?»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 с которой вы у Нигеров ребёнка принимали. Я просто хотел вам напомнить на тот случай, если она вам понадобится. Если я с врачом не поспею вовремя, мол за воротами он знает дорогу, а я пойду в город за врачом. Постараюсь привести его поскорей. Он повернулся и пошёл. Он слышал, чувствовал, что Хейттауэр садится на кровати. Посреди комнаты он задержался, чтобы отыскать свисавшую с потолка лампочку и включить её. Когда она загорелась, он уже шёл к двери. Он не оглянулся. За спиной раздался голос Хайтауэра. "Байрон! Байрон!" Он не остановился и не ответил. Свитало. Он быстро шёл по пустой улице под редкими и бледнеющими фонарями, около которых ещё кружилось и толкалось машкара, но свет прибывал. Когда он вышел на площадь, фасады с восточной стороны чётко обозначились в небе. Он быстро соображал. С врачом он не условился.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 Кажется, теперь у вас получилось удачнее, чем в прошлый раз, когда мы консультировались. Только вид у вас такой, будто вам самому нужен доктор или просто чашка кофе. Хейдоуэр что-то ответил, но врач уже двинулся дальше, не слушая его. Он вошёл в комнату, где на узкой складной койке лежала незнакомая молодая женщина, изнурённая и бледная, а рядом старуха в богровом платье, тоже ему незнакомая, держала на коленях ребёнка.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 Но главное, что бросилось ему в глаза это её поза, в которой было что-то от камня и вместе с тем от припавшего к земле зверя. Старуха показала головой на спящего старика. Врач в первый раз задержал взгляд на его койке. Она прошептала лукаво, но ещё встревоженно, не совсем оправившись от ужаса: "Я его обманула, сказала, что в этот раз вы придёте из чёрного хода. Я его обманула, а вы уже здесь. Теперь вы сможете помочь Милле".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 который даже не разделось на ночь, влетел в хибарку. Тут он увидел её и замер. Миссис Хайнс стояла рядом, что-то говорила. Наверное, он отвечал, тоже что-то говорил. Во всяком случае, он на седлал мула и уже скакал к городу, а всё ещё видел её на кровати, её лицо, когда она приподнявшись на локтях и вое от безысходного ужаса, смотрела на своё тело, прикрытое простынёй. Видел всё время, пока будил Хайтауера.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 Он ещё никогда не видел её в постели и думал, что когда или если ему представится такой случай, она будет напряжена, собрана, может быть, слегка улыбнётся, и уж во всяком случае заметит его присутствие. Но когда он вошёл, она на него даже не взглянула. Она как будто даже не заметила, что дверь открылась и в комнате есть кто-то или что-то ещё кроме неё и того, к чему она обращала свой жалобный вой, речь непонятную для мужчины. Она была укрыта до подбородка, но приподнялась на локтях, вытянув вперёд шею. Волосы её рассыпались, глаза были похожи на две дыры, губы белы, как подушка под головой, и в этой встревоженной позе, словно разглядывая изумлённые и недоверчиво очертания своего тела под простынёй, она снова издала громкий, обиженный, жалобный вопль. Миссис Хайнц уже склонилась над ней. Она обернула к нему деревянное лицо над богровым плечом и: "Дети", сказала она.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 набросилась сзади. Он услышал крик, молодценца. И тогда понял. День разгорался быстро. Он тихо стоял, окружённый прохладным покоем пробуждающейся тишиной. Маленький, неприметный человек, на которого ни разу в жизни не оглянулись на улице, ни мужчина, ни женщина. Теперь он понимал, что всё это время что-то охраняло его, мешая поверить. Верой охраняло Со строгим, суровым узумлением он думал, как будто пока Мисс Хайнс меня не позвала, пока я не услышал её, не увидел её лицо, не увидел, что Байрон Банч для неё сейчас ноль. До тех пор я как будто не понимал, что она не девушка. И он подумал, что это ужасно. Но это ещё не всё. Было что-то ещё. Он не опускал головы, он неподвижно стоял под разгоравшимся небом. И мысль тихо шла дальше. Значит, и это припасено для меня, как говорит преподобный Хайтауэр. Теперь я должен сказать ему. Должен сказать Локосу Берчу. И в этом уже не было горького спокойствия. Это было что-то вроде страшного и неизцелимого отчаяния подростка. Ведь до сих пор я даже не верил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 Удача. Но врач уже вошёл в кебарку, задержавшись ещё на секунду, Хайтаоэр наблюдает через плечо за группой у койки, слышит бодрый голос врача. Старуха сидит тихо, но Хайтаоэу кажется, что недалее как секунду назад отнимал он у неё младенца, чтобы она не выронила его в припадке немого и яростного ужаса. И немота не могла скрыть ярости, когда старуха выхватила ребёнка чуть ли не из материнского тела.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 Потом ему было не до неё. Старуха находилась рядом, но он не замечал этого, пока она не выхватила ещё бездыханного младенца и не подняла вверх, впившись в спящего на другой койке старика взглядом тигрицы. Потом новорождённый вдохнул воздух и закричал, и старуха будто откликнулась тоже на неведомом языке, дико и торжествующе. Пока он боролся с ней, отнимая ребёнка, чтобы она его не выронила, лицо у неё было почти маниакальное. Поглядите, сказал он. Смотрите, он спит. На этот раз он его не унесёт. А она всё смотрела на него, немо, по-звериному, словно не понимая человеческой речи. Но ярость, торжество ушли с её лица. Она хрипло скулила, пытаясь отнять у него ребёнка. Только поосторожнее, сказал он. Поосторожнее, ладно.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 Это поехать вперёд и растопить у меня печку. Рас уж он считает, что двухмильная прогулка полезна мне для аппетита. Он идёт на кухню и растапливает плиту. Медленно, неумело, так же неумело, как в первый день 25 лет назад. Потом ставит кофе. И опять лягу, думает он, хотя уверен, что не засну. Но он замечает, что мысли у него сварливые. как мирное нытьё сварливой женщины, которого не слушает даже она сама. Тут он обнаруживает, что готовит себе по привычке обильный завтрак, и замирает на месте, прищёлкивая языком как бы от неудовольствия. И от должен был бы чувствовать себя хуже, думает он, но вынужден признать, что этого нет. Он стоит, высокий, мешковатый, заброшенный в своей заброшенной и запущённой кухне, держав в руке чугунную сковородку с тусклой плёнкой вчерашнего жира и волна, прилив чего-то почти горячего, почти торжества накатывает на него. Я им показал, думает он. Жизнь ещё даётся в руки старику, а они опаздывают. Им достаются лишь последствия, как сказал бы Байрон. Да, этот тщеславие и суетная гордость Но медленно спадающей горячей волне все равно, она глуха к укорам. Он думает, ну и что, ну и что ж, что я их испытываю, торжество и гордость, ну и что. Но тепло, волна, по-видимому, и к этому безразличны, не нуждаются в поддержке. Не остужает их и вещественность апельсина, яичницы и подрумянившегося хлеба. А он, глядя на грязные и пустые тарелки на столе, говорит уже вслух. Честное слово, я их даже мыть сейчас не буду. И в спальню не идёт, хотя ночью не выспался. Он подходит к двери и заглядывает туда, всё ещё согреваемый ощущением цели и гордости. Думает: "Ну, это если бы я был женщиной, женщина бы так и сделала, легла бы в постель". Он идёт в кабинет. Он движется как человек, имеющий перед собой цель.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 А я ведь знаю случаи, когда благодарная мать назвала его в честь доктора, который помогал ей родишиться. Впрочем, есть ведь Байрон. Право первенства, конечно, за ним. Ей придётся рожать ещё и не одного. Он вспоминает молодое сильное тело, даже там в родовых муках сиявшее мирным бесстрашием. Не одного. Многих. В этом будет её жизнь, её судьба. И мирно повинуясь ей, доброе племя заселять будет добрую землю. И с крепких этих чресел без спешки и суеты произойдут мать и дочь. Но теперь порождённый Байроном, бедный малый, хоть и заставил меня возвращаться пешком. Он входит в дом, бреется, снимает ночную рубаху и надевает то, что носил вчера, потом воротничок, батистовый галстук и панаму. Дорога до Хибарки занимает меньше времени, чем оттуда домой, хотя идёт он лесом, где ходьба тяжелее. Надо делать это почаще, думает он, чувствуя перемежающийся свет, жар солнца, жёсткий животворный запах земли и леса, громкую тишину. От этой привычки тоже нельзя было отказываться. Но, может быть, они теперь обе возобновятся. Пусть даже это не равноценно молитве.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 и видятся чудные ему призраки тучных нив и щедрой плодоносной чёрной жизни в этой стороне. Грудные крики, плодовитые женщины, голые детишки в пыли перед дверями, и опять большой дом, шумный, оглашаемый дисконтовыми криками потомства. Он подходит к хибарке, не стучится, уже отворяя дверь, спрашивает весёлым раскатистым голосом: Можно доктору войти? в хибарке только мать и дитя. Она лежит высоко на подушках, ребёнок у груди. Хайтауэр входит в тот миг, когда она прикрывает голую грудь простынёй, глядя на дверь без всякой тревоги, но внимательно. И лицо у неё ясно и приветливо, будто она сейчас улыбнётся. У него на глазах это выражение гаснет. "А я думала", произносит она. "Вы думали это кто?" говорит, рокочет он.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 А он за ней. Я видела, притворялся, будто спит. Она и думала, что спит, но ну и смотрела её после обеда. Прошлую-то ночь совсем не отдыхала, а как пообедала, села на стол и задремала. А он следил за ней, встал потихоньку со своей койки, моргает мне, гримасы строит, пошёл к двери, а сам всё моргает через плечо, гримасы строит и на цыпочках за порог. Я его не останавливала, и её будить не стала.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 Хейтауер стоит над койкой. Он как будто не видит её. Лицо его очень серьёзно. Кажется, что оно постарело на 10 лет, пока он тут стоял. Или стало выглядеть так, как должно выглядеть. А когда он входил в комнату, был чужим самому себе. В город, говорит он. Тут его глаза оживают, снова начинают видеть. Что ж, теперь ничего не поделаешь, говорит он.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 — Вы уж меня извините, и сесть-то вас не пригласила. Она смотрит на него, пока он подтаскивает к койке стул и садится. Сидит так, чтобы его видеть, а он на койке притворяется, будто спит. Она внимательно смотрит на Хайтауэра. В глазах ее вопрос. Все время зовет его Джо, когда имя у него совсем не Джо. А она все время... Она следит за лицом Хайтауэра. В ее глазах озадаченность, вопрос, сомнение. Все время говорит про... путает она чего-то. Я и сама порой путаюсь. Послушаешь её. А как не слушать-то? Её глаза, её слова нащупывают что-то растерянное ищют. Путает. Всё время говорит про него, как будто его папа этот, который в тюрьме, этот мистер Крисмас. Она всё твердит, и я путаться начинаю. Иногда прямо не могу. Прямо сама путаюсь и тоже думаю, что папа его этот мистер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 ждала Вы ждали Байрона Банча Она по-прежнему не отводит взгляда Лицо у Хайтаое серьёзное, твёрдое, ласковое, но есть в нём та безжалостность, какую ей случалось видеть на лицах хороших людей, ей встречавшихся обычных мужчин Он наклоняется и кладёт ладонь на её руку, которая поддерживает тельце ребёнка Байрон хороший человек, говорит он Да, я это знаю не хуже других. Наверное, даже лучше. И вы хорошая женщина. Будете ей. Я не хочу сказать, быстро поправляется он и молкает. Я не хотел сказать. Я понимаю, говорит она. Нет, не это. Это не важно. Это пока ничего не значит. Всё зависит от того, как вы потом этим распорядитесь с собой и другими.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 Я вам верю. Вы будете говорить это, пока не убедитесь. Он опять смотрит на неё. Опять его взгляд внимателен, пристален. Где он? Байрон. Она смотрит на него, немного погодять их отвечает. Не знаю. Она смотрит на него. Внезапно лицо её становится пустым, словно его покидает что-то, придававшее ему физическую определённость, твёрдость.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 Им, наверное, придётся послать с ним помощника шерифа, но я сумею уговорить Кеннеди, чтобы он его отпустил. Я говорю: "Кого?" Он говорит: "Лукаса Бёрча". Я говорю: "Да". А он говорит: "Сегодня вечером вас устроит?" И я сказала: "Да". И он ушёл. Постоял там, а потом ушёл. Она плачет, и Хейтауэр смотрит на неё с тем отчаянием, которое охватывает мужчину при виде женских слёз. Она сидит, выпрямившись, держа ребёнка у груди и плачет, не громко и не горько, но с терпеливым и безнадёжным смирением, не пряча лица. А вы меня пытаете, сказала ли я нет. А я уже сказала нет. А вы всё пытаете. А он уже ушёл, и я его больше не увижу. Он продолжает сидеть, и она наконец опускает голову. Тогда он поднимается и, положив руку на её склонённую голову, думает: Слава богу. Боже, помоги. В лесу он набрёл на тропинку к фабрике, которую протоптал Крисмас. Он не знал, что она существует, и теперь, поняв, куда она ведёт, влекование в своём воспринимает это как добрый знак. Он верит Лине, но хочет получить подтверждение её словам, просто ради удовольствия ещё раз это услышать. Когда он приходит на фабрику, времени только 4 часа. Он наводит справки в конторе. Банч переспрашивает читаВот. Вы его здесь не найдёте. Он сегодня утром уволился. Знаю, знаю, говорит Хайтауэр. 7 лет работал, даже с субботними вечерами, а сегодня утром пришёл и сказал, что увольняется. Никаких объяснений. Вечно с ними так, с деревенскими. Да, да, подхватывает Хайтауэр. Однако они славные люди. и мужчины славные и женщины он выходит из конторы дорога в город ведёт мимо строгального цеха где работал байрон он знаком с мастером муни остановившись рядом с ним он говорит я слышал байрон баньч у вас больше не работает да отвечает муни уволился нынче утром Но Хей Тэуэр не слушает. Люди в комбинезонах наблюдают за потрепанным, странно сложённым, малознакомым господином, который разглядывает с восторженным любопытством стены, доски, загадочные механизмы, чьё устройство и назначение он не способен понять и даже заучить. Если он вам нужен, продолжает Муни. Я думаю, вы найдёте его в городе, в суде. В суде? Да, сегодня заседает большой суд присяжных. срочно созван, чтобы вынести обвинение убийце. Да, да, говорит Хайтауэр. Значит, его нет. Так. Славный молодой человек, всего хорошего, всего хорошего джентльмену, всего вам хорошего. Он идёт дальше, и люди в комбинезонах смотрят ему вслед. Руки он сцепил за спиной. Он шагает, спокойно и грустно размышляя. Бедняга, бедный малый. Нет, и не может быть оправдания человеку, отнимающему у другого жизнь, и меньше всего должносному лицу, доверенному слуге своих сограждан. И если на это всенародно уполномочивают слугу закона, который знает, что его жертва, называйте эту жертву как угодно, ему зла не причиняла, чего же ждать тогда от обыкновенного человека, который убеждён, что его жертва причинила ему зло. Он идёт уже по своей улице. Скорее показывается забор, вывеска, затем среди густой августовской листвы дом. И так он уот был, не зайдя ко мне попрощаться, после всего, что он для меня сделал, принёс мне, да, дал, вернул мне. Можно подумать, что и это было припасено для меня. Но теперь уж, наверное, всё. Но это не всё. Для него припасён кое-что ещё.